Глава одиннадцатая Кинжал продолжал медленно подниматься, а мысли мои скакали, как блохи на раскаленной сковородке. Потому очень скоро одна из них доскакала до единственного и самого простого решения. «Щит! Останови их немедленно!» Мой вопль умер, едва родившись. Брошенный на роботов взгляд, сдобренный достижением бог-машин, ясно показал, что понурившаяся железяка абсолютно недееспособна. Какой-то нехороший человек женского пола снял клеммы с аккумуляторов, так и продолжавших стопки лежать в рюкзаке у того за спиной. Тихий смех главной жрицы подтвердил мои неприятные выводы. «Твой слуга мертв, и когда ты выполнишь свое предназначение, останется рядом с тобой защищать твое астральное тело. Все. Время пришло. Твою мать! Резонатор с бластером остались валяться на троне. У меня кроме голых, скованных цепями рук, ничего нет. Кинжал пошел вниз, остремляясь к моей груди. Внимание! Вы уверены, что хотите вложить 51 свободное характеристик в характеристику сила? Внимание! Это действие необратимо. Вы уверены в своем решении? Уверен быстрее! Поздравляем! Характеристика сила достигла значения 112 единиц. Бонус за достижение сотового ранга характеристики сила добавлено достижение рывок. Один раз в час на 5 секунд параметр силы увеличивается в 10 раз. Золотая цепь лопнула с тихим щелчком, правая рука по инерции взлетела, а к цепи, врезался жилицей в висок, скидывая с меня и отправляя в глубокий нокаут. Кинжал, поцарапав мне грудь, отлетел в сторону, загремев по камням пола. «Внимание! Добыто энергии крови. Два процента». Что значит это сообщение, я раздумывать не стал. Пока длится действие нового достижения, срывают цепи с рук и ног. Стоявшие вокруг кровати жрицы сначала испуганно отпрянули стороны, а затем буквально взвыли бросаясь к упавшему кинжалу. Однако добежать им было не суждено. Дневной свет вдруг окрасился огненными оттенками, И они замерли испуганно, поднимая вверх глаза, где кровавая луна начала наползать на диск солнца. После чего начался истинный кошмар. Девушки взвыли так, что у меня озноб по хребту побежал. Впрочем, девушки ли это были? Белые зубки пожелтели, прямо на глазах начиная удлиняться, превращаясь в клыки. Челюсть его уворачивала, фигуры начала ломать, образуя на конечных стихновые суставы. спины согнула. Из хребтов полезли покрытые сукровицей шипы. «Это мерзение меня чуть не вывернуло». «Твою мать, твою мать, твою мать!» Процесс создания бессмысленных вибраций воздуха не помешал мне резво соскочить с кровати, подхватить с пола упавший кинжал, резануть по глазам повернувшейся ко мне чудовище поднырнуть под скрюченную лапу второго, созерцающего, как на ней пробивается острейшее стального цвета когти, полоснуть по внутренней стороне ляжки третьего, скачать на ноги, бросаясь к трону и лежащему на подлокотнике резонатору, Я внутренне ощущал, что моя предыдущая жизнь не была спокойной, но после того, как я оказался на разрушенной базе подготовки пилотов, моё сердце ещё ни разу так отчаянно не колотилось, буквально пытаясь выпрыгнуть из горла, как во время этой короткой пробежки. Ближайшая из чудовищ, слегка отойдя от обращения, взмахнула лапой в мою сторону, а обвивая мою враз раз вспотевшую спину волной воздуха. Я от страха только взвизгнул, придавая себе этим боевым кличам дополнительное ускорение как по воздуху взлетел вверх по короткой лестнице, хватая резонатор, и, нажимая на кнопку, развернулся к противникам. Преследовало меня лишь одно существо, но его хватило, чтобы я тут же, не сходя с этого места, начал спешно сидеть. Девушка еще не обратилась полностью, поэтому выглядел еще ужаснее, чем ее сформировавшиеся товарки. Смесь вампира, оборотня насекомого и человека. Было даже хуже моего отражения в зеркале поутру после страшного бодна. Пасть монстра открылась чуть ли не на полметра, а затем схлопнулась с лязгом медвежьего капкана, причем схлопнулись сразу две, осаженные клыками челюсти. Верхняя челюсть свободно ходила внутри трансформирующегося черепа, напоминая своим видом то ли акулу, то ли богомола. Теперь становилось понятно, почему они не испугались моего божьего гнева. Я бы тоже попытался пустить новоявленному богу кровь, лишь бы не превращаться в вот такое чудовище. Единственное, что жрица сейчас украшала — Это обнявшее её тело бледные лучи резонатора. Я убрал палец с кнопки, тело монстра хрустнуло и опало на пол бесформенной грудой плоти. Я с трудом сохранил доишний обед в желудке от этого вида, но хуже было то, что на негромкий щелчок отреагировали все обратившиеся монстры в комнате, повернув ко мне налитые кровью буркало. Я ещё раз пискнул что-то маловразумительное, резвым макака извился на вершину каменного трона откуда в великолепном прыжке перелетел на тело задремавшего защитника. Отбил себе при этом все, что можно, чуть не перекусил в зажатых зубах резонатор, но едва почувствовал боль, столько адреналина у меня впрыснулась кровь от вида вбросившейся ко мне хищной стаи обратившихся чудовищ. Я возблагодарил Бога за то, что тот для людей выбрал прототипы из стаи резвых шимпанзе, заскакал не хуже их вверх по стальному боку защитника. Монстры то ли ещё не пришли в себя после обращения, то ли в прототипах у них были не те, кто хорошо по деревьям прыгает. Но они отстали, забираясь неуклюже, жутко скребя по металлу кривыми когтями. Я рванулся вверх в последний раз. Вот и короб с аккумуляторами. Глянул внутрь и возблагодарил Бога ещё раз. От до блеска робота гадские жрицы не вырвали провода, а просто скинули их с клемм вопрос откуда они вообще знали, что делать, у меня не возникло. Они километровую пирамиду построили, питающуюся кровью, и по их задумке могущую ее разрушить не что-нибудь, а целую луну, а тут какие-то паршивые клеммы. Трясущимися руками я накинул один провод, глянул вниз, шепеляво выругался, вырвал изо рта обслюнявленный резонатор, ткнул им вниз, врубил, и, не глядя на свалившийся на пол мешок с требухой и переломанными костями, схватил второй провод накидывая на место, ударом ручки резонатора задвигая защёлку, возвращая гиганта к жизни. «Защитник, спасай! Мочи уродов!» «Принято!» — рявкнул резко оживший робот, ударом ладони по колену, превращая первого противника в кровавое пятно. «Внимание! Добытая энергия крови — 2,01%!» Висящий у меня на шее кинжал на миг налился голубоватым холодным светом и тут же потух. «Трупы отсчитывают, что ли?» Буркнул я, направляя полностью заряженный резонатор на ближайшего ползущего ко мне урода. Зря я так сделал. Мико его разорвало, превратив в кровавую кашу, забрызгавшую только что отмытую спину робота и мои ноги, по самые ягодицы. Внимание! Добыта энергии крови. 2,02%. Отменить на хрен уведомление! Показ по приказу! Взмах резонатором, и спина робота стала чище на двух клещей кровососов змах стальной лапищей — еще минус три. Кровь тонкими ручеками потекла меж камней пола, стекаясь к ложу, где еще пять минут назад лежал я, утекая куда-то под свисающие донизу белоснежные простыни. Бах, бах, бах! Я еле удержался на стальном теле, когда оно начало усердно охлопывать тебя руками, отправляя монстров, породившим их небесным демоном Зато комната, наконец, очистилась от их агрессивного присутствия. «Шкип, бросай всё, быстро забирай нас отсюда! Алло!» Я схватил амулет, поднеся его ближе к губам, будто это как-то могло помочь делу. «Ты слышишь? Бегом!» «Внимание! Ваш корабль проходит процедуру трансформации и станет доступен лишь через два часа тринадцать минут!» «Что? Да стука. Вернусь, каждый твой винтик по атомам разберу!» Поклялся я сам себе. «Воскну резонатор ему в чёрный вход и не выключу, пока в пальце там не запоёт!» Я резко успокоился, перестав вопить, что помогло мне услышать то, что скрывали мои истерические возгласы. Я давно перестал замечать, но при появлении здесь, приказав организовать молебен, всё это время слышал мелодичные песнопения, доносившиеся с земли даже сюда, на километровую высоту. Теперь же я слышал только доносящиеся оттуда рык, вой и далёкие вопли. «Сука, давай за мной!» «Я не сука!» Несколько опешил защитник. «Сука, это собака женского рода, я...» «Да я не тебе!» «Пошли!» «Ну, чего застыл?» «Приказ мне или нет?» «Тебе, железяка тупая, кому еще?» «Собаке женского пола?» «Нет, б***ь, тебе!» «Б***ь, это распутная женщина, а я...» «Капец, задолбал уже, заткнись!» «Принято!» «Ну, чего застыл?» «Защитник, за мной!» «Принято!» В этот раз робот сработал как надо, устремляясь за мной. Ну как устремляясь? Ползя на четвереньках, ибо потолки ему были низковаты а огромный люк был открыт только над бассейном и кроватью. Но и так он вполне успевал за мной, выбивая из каменного пола целые снопы искр, скребя по нему своим двухметровым клинком и диском алмазной циркулярной пилы. Три десятка быстрых шагов, и вот мы стоим на краю площадки, а вниз, в устилающий землю сумрак, вносится бесконечная крутая лестница, с которой до нас доносится далекий вой. Что-то щелкнуло, и на лбу защитника включился настоящий прожектор, выхватывая и лестницу, и землю вокруг нее широким светлым пятном света. Твою-то! Это все, на что меня хватило, когда я опознал в ожившем ковре у подножия пирамиды и на лестнице тысячи, а вернее десятки тысяч переродившихся уродов, которые все, как подорванные, шли, ползли и мчались в нашу сторону. И использовали они для этого не только лестницу, но и всю поверхность парамид, карабкаясь с одного уступа на другой с таким энтузиазмом, будто тут халявный стрип-клуб открыли со знойными доступными красотками. Впрочем, совсем недавно тут так и было, но сейчас-то его нет, и этих уродов сюда тоже никто не звал. Загудели раскручиваемые стволы пулемётов, пришлось заорать, перекрывая гудение. «Стоп, стоп, стоп! Снарядов мало! Подпусти поближе! Давай лучше помоги!» Я метнулся к краю лестницы, где по бокам от неё стояли две огромные чаши с горящим внутри огнём, навалился на край, но только обжёг плечо, не сдвинув её ни на миллиметр. Для защитника это не составило труда. Широкое лезвие вбилось под основание, с хрустом выламывая из камня крепёжные болты. Ржобот навалился, и чаша, выбивая на бат, как гигантский колокол, заскакала вниз, расплёскивая по пути фонтаны пламенеющих углей и водопады искр. Чаша летела, ударяясь от ступени, подскакивая и снова ударяясь, всё больше набирая скорость, пока не долетела до первых рядов наступающих. В этот раз звук удара оказался менее звонким, но впечатление от этого не стало менее эффектным. На лестницу буталой краски плеснули, а чаша полетела дальше, отмечая каждое соударение с камнем новыми всплесками алых разводов и не успела первая из них оказаться на земле и прочертить на ней полосу из раздавленных тел, как вслед за ней полетела вторая, удваивая нанесённый урон. Я обернулся, выискивая глазами, что ещё можно скинуть на голову наступающим, но кроме кадушек с пальмами и скульптур вдоль бассейна ничего не обнаружил. К сожалению, как метательные снаряды, они оказались не очень. Вот одна из скульптур, отчаянно размахивая руками, полетела вниз, сметая с своего пути десяток монстров и взорвалась градом осколков, мигом растеряв большую часть своей убойной силы. А за новой скульптурой бежать уже некогда. Вся пирамида уже стала похожа на потревоженный муравейник. Ползущие по стенам чудовища были еще далеко, но от донесущихся по лестнице монстров оставалось, дай бог, метров тридцать. «Чит, давай! Только постарайся завалить как можно больше!» Однако мои указания роботу были не нужны. Опустившись на одно колено, он направил ствол вдоль лестницы и врубил свою газонокосилку. «Что там эти чаши?» Когда заработал пулемет, создалось впечатление, что кто-то включил пожарный брансбойт, заправленный красной акварелью. Я, открыв рот и зажав уши, чтобы не оглохнуть от грохота, смотрел, как поток стали врезается в ряды ползущих вверх чудовищ, тут же превращаясь в потоки крови и разорванных потрохов. 120-миллиметровые снаряды, не ощущая сопротивления, пронзали десятки и сотни тел, снося все на своем пути от вершины почти до основания пирамиды, оставляя живых лишь единицы из поднимающихся наверх. «Охренеть!» — от увиденного меня аж слегка переклинуло. «Ты... ты... ты... ты как какой нибудь жнец из этих... из древних легенд со своей великой жатвой. Охренеть, что получилось!» Защитник только спокойно кивнул головой, явно не понимая причины моего изумления. «Жаль, что снарядов почти не осталось», — посокрушался я. «А уродов там на земле ещё полным-полно. Иди за скульптурами. Успеем ещё пару-тройку скинуть, пока новая партия наверх ползёт». Пока защитник таскал к лестнице каменных баб, я сдернул с кровати простынь, наскорую руку с орудия себя тогу, чтобы хоть как-то скрыть наготу. Однако под простынёй меня ждал сюрприз. Матрас, разделившись на две половинки, всосался в пол. А кровать превратилась в жертвенный алтарь, желобками для стока крови, множеством иероглифов и рисунков. Все это шло кругами из центра алтаря, где был в мурон красный кристалл размером с большой таз. И я мог бы поклясться, что это рубин, если бы не знал, что рубинов такого размера не бывает. Я только покачал головой, это точно не дикари. Впрочем, может, мы для шкипера все дикари? Вполне может быть. Ну что сказать? мы успели скинуть только две скульптуры лишаясь по пути конечности и голов они смели первые ряды новых наступающих но пока мы отражали наступление с лестницы по дальней стене пирамиды забрались первые твари упав на четвереньки и забывая как рехнувшиеся большие они помчались в нашу сторону быстро слишком быстро я хотел бы задержаться здесь как можно дольше скидывая на голову наступающих разные тяжелые предметы Время надо тянуть как можно дольше, но придётся передислоцироваться на последний рубеж обороны — крыша. Ещё не так давно это был широченный ровный каменный квадрат. Теперь в её центре изъял квадратный люк с половину крыши размером, а разрешедшиеся в стороны треугольники образовывали с крышей восьмилучевую звезду. «Щит, подсади!» Огромное лапище вознесло меня наверх, где я сошёл на каменные плиты, закидывая голову в фантастические небеса, где разом, как в какой-то фантастической книге, царили и светило, и десятки мелких лун, и огромный спутник, увенчанный широченными кольцами, состоящими из ледяного крошева, и Алая Луна, причина ужаса, происходящего здесь, на этой богом забытой планете. Встал на самый угол крыши, глянул на часы, Трансформация корабля будет продолжаться еще час с лишним. Взвесил в руках резонатор и кинжал. Все это время я буду стоять здесь, не сдвинусь с места. Да и некуда здесь бежать. Мы в ловушке. Теперь осталось сделать так, чтобы это место стало ловушкой для этих чертовых чудовищ. Заскрепел камень под могучими ручищами. Защитник поднялся на крышу, вставая ко мне спина к спине. — Ну да, пахали двое, я и трактор. Я держу угол. Защитник — всю остальную крышу. «Давай, защитник, не подпускай их ко мне. Моя простынка не выдержит и одного удара». «Принято». Защитник кивнул, вытянул вперед клинок и со страшным скрипом провел на крыше полукруг, этой призрачной преградой отгораживая нас от нападающих. Красивый жест. Жаль, но ну, мутантов это не произвело никакого впечатления. Но вот туша защитника произвела... Тот встал на колени, чтобы быть ближе к невысокому противнику и заодно своими ногами защищая меня с двух сторон, но всё равно возносился над ними, будто стальная башня. Поэтому уроды подходили медленно, но жажда крови всё же пересилила. Всю долину сотряс жуткий вой, и заполонившие крышу монстры бросились в атаку. Загудела циркулярная пила, клинок отошёл в сторону, Первый удар, превративший десяток тварей в два десятка половинок, я увидел. Обратный взмах тупой стороны клинка, сломавший ещё пяток тела и отшвырнувший их так далеко, что с поверхностью пирамиды их тела соперкоснулись только метрами-пятьустами ниже, увидел тоже. Затем отвернулся, спасая остатки завтрака, так и норовившую вырваться из желудка, заодно обращаясь лицом к монстрам, начавшим вылезать с моей стороны крыши. Для того, чтобы пробраться ко мне, им пришлось часть пути проползать по горизонтальной поверхности, цепляясь за камень потолка стальными когтями. Но у некоторых это неплохо получилось. Когда на этаже под нами набьется достаточно уродцев, они смогут подсаживать друг друга наверх, увеличив количество вторженцев на порядок. Пока же резонаторы кинжал вполне справляются, превращая вопящих монстров в мешки, стребуховые, кровавые шметки или просто в таких же монстров, только с одним лишним отверстием в черепе, где-то в районе темечка. Назад я даже не оборачивался. И рык там стояли такие, что полностью посидевшие волосы на голове начали опадать, как осенние листва, на сильном ветру. Но если защитник не справится, то я уже точно там ничего не сделаю. Так что я сосредоточился на своих противниках. Колол, рубил и резонировал, как автомат, пока всё окружающее не заолело и не побугровело. Я поморгал глазами и уставился на отражение у себя под ногами. Твою мать! Это у меня не в глазах побагровело. это кровь сплошной волной, текущая от защитника, полностью залила всю крышу и начала стекать с ее краев, капая на голову ползущим вверх уродом. Их она, к сожалению, не заинтересовала. Не та группа, что ли? Они почему-то жаждали именно моей. Но положительную роль сыграло и это Вылез из за края лапа, всадила когти в камень, Но из-за крови соскользнуло, и её хозяин отправился в неуправляемый полёт, добавляя ещё одно кровавое пятно на поверхность пирамиды. За час этой бойни таких пятен на ней появилось уже не одна тысяча, и ползущих наверх уродов меньше не остановилось. Да к тому же снизу начали доноситься совсем уж жуткие звуки. И начал мигать свет, который будоражил и так осотонявшую толпу, заставляя бросаться её на защитника, как прибой на прибрежные скалы, буквально забрасываю трупами. «Внимание! Добытой энергии крови 50%!» «Кровь, кровь, кровь!» в «Я сам будто бешеный пырь, был весь в крови, и, кажется, весь мир залило ей. забрасываемое сознание в вампирский рай. Удар! Щелчок резонатора! Удар!» «Внимание! Ваш корабль закончил процедуру трансформации и доступен для связи». «Я ошалевшими глазами уставился на сообщение, не понимая его значения» а затем весь скинулся радостно вопя. «Шкип! Шкип! Прием! Немедленно к нам, спасай нас! Тут такое творится!» «К сожалению, не могу». «Да я тебя!» Один из кораблей моих бывших хозяев засек меня во время трансформации, и теперь я цель номер один в их списке на уничтожение, ведь я единственный, кто несет им угрозу в этой галактике. Я постараюсь увести его как можно дальше, иначе после моего уничтожения он уничтожит и тебя. Прощай. «Стоять!» Я на миг отвлёкся, вбивая острие кинжала в темечко залезающему в монстру. «Мне плевать, кто там за тобой гонится. Немедленно сюда!» «Я не могу. Я обязан защищать тебя. А мне плевать. Немедленно! С твоим побратимом будем разбираться после. У тебя две минуты». «Буду через четыре с половиной, но предупреждаю, я справиться с ним не смогу. Почти всё моё вооружение уничтожено». «Плевать! Давай быстрее!» Я ткнул резонатором в очередную показавшуюся из-за края голову и в первый раз за бой обернулся на защитника. Такого наверняка не увидишь даже на скотобойне, управляемой рехнувшимся маньяком. Сотни, если не тысячи тел улетели за этот час с крыши, но не меньше их количество осталось здесь, закрывая ее трехметровым слоем. Защитник то и дело проходился по этим завалам, визжавшей циркулярной пилой, превращая это месиво в фарш и растаскивая в стороны на самом отрадным было то, что всё это месиво тускло светясь, шевелилось, будто живое. А ещё все погибшие твари вдруг начали оживать, двигаться рывками в нашу сторону, соединяться, срастаться друг с другом телами, образовывая новый хвостократ более отвратных чудовищ. «Нет, ну всё, с меня хватит», — дрогнувшим голосом оповестил я сам себя. «Я пошёл». Развернулся и спора, перебирая конечностями, начал забираться на спину защитнику. Та была неподвижна, как скала, возвращая мне хоть каплю, пусть не спокойствия. Его лимит я выбрал на столете вперёд, но хоть какой-то уверенности. У защитника двигались только руки, кроша в винегрет наступающей ряды мутантов. Меч рубил и отбрасывал, а пила перерабатывал их в фарш. Метр, другой, третий, последний рвок, я уже на его плече. «Вот же сука!» «Сука на самом деле была». Над центром бассейна, где вода давно сменилась кровью и грудами порубленных тел, в воздухе висел особый мутант, и, судя по знакомому кулону на его шее, это когда-то была главная жрица, которую я оглушил в самом начале, но которая выжила, превратилась в абсолютно ужасающее чудовище и теперь творила какое-то непотребство, озаряя идущим от ладони светом груды порубленной плоти, возвращая им некое подобие жизни. на хрен «Никаких баб больше, до самой пенсии!» — поклялся я сам себе, но небеса в виде шкипера. Мне всё же ответили, хоть и не совсем по теме. «Я приближаюсь, но противник на хвосте», — пришло сообщение от шкипера. «Я смогу его замедлить на несколько секунд, но этого времени не хватит, чтобы забрать тебя и улететь. Он уничтожит нас раньше. Слушай, запоминай. Найди Алую Луну, огибай её и напрямую лети от неё к пирамиде. Когда скажу...» «Совершишь маневр уклонения». «Уклонение от чего?» «Без понятия, но когда скажу, затормозишь своего визави и свалишь в сторону. Очень быстро». Я заглох, так как бывшая жрица. То ли как-то в этом бедламе услышала мои слова, то ли просто увидела мою залитую с ног до головы фигуру на плече робота, бросила свои попытки поднять еще одну группу мертвяков, взмахнула кожистыми крыльями, начала медленно подниматься вверх сквозь люк. «Внимание! Добытой энергии крови 75%!» «Твою мать! Не успеваем!» «Щит, мочи её!» Левая рука защитника поднялась, стволы пулемёта раскрутились. Всего пять снарядов, но это раз в пять больше, чем надо. Загрохотало и тело жрицы покрылось радужной плёнкой, о которой разорвались все снаряды, выкашивая твари вокруг неё осколками, но не нанося никакого урона самой жрицы. Ответ вроде на оказался более действенным. Сорвавшаяся с её рук, бледное облачко ударило в голову защитника, моментально замораживая её так, что та вся покрылась инием. Хорошо, что мозги у роботов запрятаны внутри грудной клетки, в самом защищённом месте, а не то всё это могло бы плохо закончиться. Впрочем, жрица на этом не успокоилась. Морозные облачка полетели одно за другим, затормаживая защитника настолько, что первые монстры начали прорваться сквозь доселе непробиваемую защиту. Уроды добежали до стального тела, начиная взбежаться по нему ко мне. Я глянул наверх. «Отлично. Две серебристые искорки уже отлично видны на кровавом фоне Луны. Внимание! Добытой энергии крови 75,12%. Твою мать! Не успеваем!» «Что ты там говорила?» Пробормотал я, снимая шей кинжал. «Кровь пришлых стоит 10 тысяч местных. Сейчас проверим». Садил жертвенный кинжал в запястье одним рывком распорол в руку практически до локтя, и я, пошатнувшись от боли, скрипя зубами, искупал клинок в плынушей крови. Внимание! Добытой энергией крови 90%. Внимание! Добытой энергией крови 95%. Внимание! Добытой энергией крови 100%. Внимание! Великая пирамида полностью заряжена энергией крови. Выпереди цель для уничтожения. Кинжал засветился от противовеса до кончика лезвия, выпуская яркий, будто лазерный голубой луч. Я вскинул руку вверх. «Шкип! Вали в сторону!» «Внимание! Цель принята! Удар через три, два, один...»